Трубочки обычно готовят трубочки из слоеного теста с заварным кремом. Рецептов миллион. Но у меня никогда не было специальных конусов, чтобы заворачивать трубочки, а делать из фольги лень. Я предпочитаю более простой рецепт. Так готовят трубочки на Кавказе. Получается быстро и нет горы грязной посуды, как после заварного крема и слоеного теста. Нужно размять 120 граммов сливочного масла. Заранее выложите из холодильника и добавить 200 граммов жирной сметаны. Перемешать и высыпать 400 граммов муки, иногда уходит меньше. Муку, естественно, просеять. В блендере смешать 200 граммов миндаля, лучше жареного, а сырой обжарить предварительно на сухой сковороде. Стакан сахара. Если есть, берите тростниковый, но это не принципиально. Две чайные ложки коньяка, Нет, водкой заменить нельзя, лучший виски или бренди. Одну чайную ложку кардамона и щепотку соли. Промолоть до однородной массы. Достаточно мелко, но не в пыль. Тесто раскатать, нарезать на треугольники, на широкий конец выложить начинку и закатать трубочкой. Смазать взбитым яичным желтком и выпекать в духовке. 20-30 минут при температуре 170 градусов. Если духовка сильная, то поставьте на 150. Готовые трубочки посыпать сахарной пудрой.